Михаил быстро измерил температуру пятна. «309 градусов. Регистраторы РФВ сюда», — приказал Ивашура. «Пару штук. Для граничных передач останутся еще два. Этого достаточно. Что еще мы забыли?» «Вроде бы все сделали». «Образцы», — подсказал Рузаев, устанавливая у стены под пятном регистраторы физических величин. «Правильно». Собираем образцы и мотаем отсюда. У меня предчувствие дурацкое. Немешкая взяли образцы почвы в разных местах. Рузаев с большим трудом отколупнул пробоотборником крошку металлизированной трещины. Попытался взять со скоб темно-серого пятна, но инструмент соскальзывал. А стоять долго у пятна было невозможно. Начинали тлеть воротник полушубка и рукавицы. «Назад!» — приказал Ивашура, засняв всю панораму на пленку. «Бегом! Попрошу только не ломать ноги и головы!» «Ну, меня подгонять не надо!» — пробормотал Гаспарян. «Я и так побью все рекорды по бегу!» Они спустились с вала вывернутого пласта болотной почвы, и припустили к лесу и белой снежной полосе в двух километрах. Пробежав зону ужасов, остановились отдышаться запаренные, хватая чистый и холодный зимний воздух открытыми ртами, глядя на отодвинувшуюся гору башни. — Ничего, — сказал Гаспарян, — зря напугал. — Не зря, — возразил Рузаев, доставая бинокль. По-моему, начинается Флаттер. И Вашуров скинул глазам свой бинокль и увидел, как поверхность стены заребила, как по ней побежали волны сначала редко и слабо, затем все чаще и сильнее. Потом и невооруженным глазом стало заметно вибрация стены, словно мертвое озеро, потрясаемое крупной зыбью, поднялось вертикально. Донесся низкий, стонущий гул, задрожала земля. Они стояли с полчаса, смотрели на непонятное, противоречащее здравому смыслу явление и молчали. Ивашура закончил киносъемку башни и опустил бинокль. — Пошли, Миша. Дай отбой границы, чтобы не беспокоились. Кстати, мои часы остановились, сколько на твоих электронных. Рузаев поднес руку к глазам и хмыкнул. «Невероятно, но факт. Не видно цифр». «Сдохли батарейки», — прокомментировал Гаспарян и лизнул с ладони снег. «Да ведь я только полтора месяца назад их поменял». И Ивашурас похватился и махнул рукой вперед. «Дома разберемся». Они побрели по снегу назад, к лесу, где располагался координационный центр экспедиции, или, как говорили все, штаб.